Глава 4. А еще он думал о том, что остался без лодки и без мотора. И мысли эти тоже не давали ему покоя. Весь его доход приносило болото. Рыба, мерзкая на вид и на ощупь, стекляшка. За месяц он вылавливал ее столько, что хватало на две бочки горючего. Одну бочку он сам использовал, а за вторую получал серебряный рубль. Деньга хорошая. Надел свиньи кур, это все только чтобы жить хоть как-то. А доход это рыба. Придется покупать новую лодку или самому делать, купить дюрали и сварить. Это долго, муторно, но он сделает. А вот мотор сам не сделаешь, придется покупать. Саблин прикидывал в уме: на все про все, даже если сам варить лодку будет, двадцать два целовых вынь да положь. Ой, забыла тебе сказать, из-за этого Савченко. Она округлила глаза, приблизилась и понизила голос. У женщин так принято, когда они хотят тебе дать понять, что сказанное это тайна. Это значит, что сейчас она скажет что-то важное. Андрей Семенович сказал, что нашего Юрку может взять в обучение. Аким даже не поверил в то, что услышал. Чего? Кого? Юрку нашего. Он же в прошлой четверти зачеты сдавал, так и сдал. Биологию и химию все сдал на 90 баллов. Лучший показатель в школе. Его и еще Надю Косову пригласили в больницу на собеседование. Андрей Семенович говорит, что он его прошел. Саблина Шарашин молчит, смотрит на жену и не верит даже, хотя поверить нужно. Вот так вот. Юрка его вон какой во врачи может пойти. Шутка ли? Во врачи. Врач это же к диплому врача сразу погоны офицерские прилагаются. Диплом получил и сразу лейтенант медицинской службы. Лейтенант. И не нужно парню казацкую лямку всю жизнь тянуть. Призывы считать, за да донакордоны ходить, выслугу высчитывать. И люди к тебе обращаются: господин врач или господин сотник. И всегда на вы, никак иначе. И при деньгах всегда И любая дочка, даже полковничья, сразу замуж побежит, если врач сватов пришлет. А Настя счастлива, как будто это ее во врачи пригласили. Красивая, глупая, конечно. Но красивая, Не зря за ней полстаницы устанице Он гладит её по щеке, она и рада, его руку целует. А сколько денег доктор за обучение попросит, спрашивает таким. Тут Настя уже не так счастливо становится, глядит, заискивающе словно просит. Говорит: тридцать рублей сразу и по двадцать за каждый год учёбы". — Учиться пять 5 лет. Усаблено всего 60 рублей. накопил. Из них 20 с лишним на новую лодку уйдет. Но он все равно кивает головой. Что ж делать? Надо будет добывать больше. Найдем, — говорит таким и все кивает головой. Заработаем. Наталка неприкаянная бродила по палате, медицинскую маску стянула на подбородок. Ела яблоко. И вдруг сказала громко: "Папа, а Олег саранчу поймал у нас во дворе. Вот такая огромная". Девочка растягивает большой указательный и указательный пальцы, показывая, как велика та саранча. Аким посмотрел на Настю. "Саранча? Да, прилетела одна". Небрежно отмахивается жена. "Ей сейчас охота говорить про старшего сына, а не про какую-то саранчу". "Дожди собираются", продолжает таким Ой, слушай, три дня подряд тучи идут и идут, на юг огромные, но дождя у нас не было. Ей не терпится снова говорить о своем удивительном сыне, которого приглашают учиться на врача. А саблен что-то заволновался. Э, в управе ничего про срончу не говорили? И инсектицид творить не думали еще?» Да нет, не слыхала. Если бы собирались бабы в магазине, уже об этом говорили бы. Ой, да ты успокойся. Одна саранча на двор залетела, а ты уже волнуешься. Не пожрет она твою кукурузу. Нагонишь еще водки. Она еще что-то хотела добавить, да в дверь палаты постучались, и в приоткрытую щель пролезла круглая голова. Аким сразу узнал ее. — Доброго здоровья вам, Анастасия Петровна, ласково начала голова. Здравствуйте. Корректно отозвалась Настя. Щавеля она знала плохо. Знала, что он из штаничного и полкового начальства. А Никодим уже в палату вошел. Не подождал, пока жена уйдет. Некогда ему ждать? Начальник. Здорово, Аким, протянул руку и продолжил ласково обращаясь к Насте. Вы уж не в защите, Анастасия Петровна. До да дело к вашему супругу есть у меня не мётся ему. Ну, дело так дело, засобиралась Настя. Наталка, пошли, у папки дела. Фрукт это не забудь, напомнил Саблин уже не про яблоки, и апельсины, что лежали на тумбочке. Когда они ушли, Щавель сел на место Насти у кровати и опять завел все тот же разговор, который вел уже неделю. Саблин вздохнул. Но делать было нечего. Стал отвечать на вопросы. Наверное, уже в десятый раз. Когда щевель ушел, задав двадцать дурацких вопросов, как стрелял, куда попадал, где окопы копал, где фугасы ставил, саблину принесли еду. Рука у него уже работала почти нормально. Он и забыл, что согнуть пальцы не мог. И бок не болел, если сильно не крутится. Щека заросла. В принципе, он мог уже вставать и мог бы пойти в общую столовую. Но встречаться там с другими казаками ему не хотелось. Те будут сидеть молча, ждать его рассказов о и вовсе, спрашивать начнут. А он на сегодня уже наслушался вопросов. Вареная куриная нога с кукурузной лепешкой и кусками салата и печеной тыквы. Простой солдатский чай из побегов иуна. Хороший ужин. Тут он наконец открыл лыжбан с пивом. Вытянул из свертка длинный тонкий кусок вяленого мяса драфы и встал с кровати. Пиво, деликатесное мясо, тишина. Не спеша, тихонечко разминая ноги, он пошел к окну. Прикусил мясную палочку, освободил руку и потянул жалюзи. И удивился. Свет не ударил ему в глаза. Конечно, солнце уже к вечеру покатилось, но все равно так не должно быть. Он даже сначала не понял, что произошло. Думал, что вечер, и только приглядевшись, понял, что дело не в этом. Все небо заволокли тучи, Тяжелые, громоздкие, тянущиеся снизу вверх, громоздящиеся друг на друга, кудлатые, темно тёмно серые Савленый вспомнить не мог, когда такие он видел в последний раз. Каждый год После страшной летней жары с севера начинают катиться тучи. Летят всегда на юг, только на юг и обрушиваются на степи поему страшными ливнями, которые льются месяца то и два. Заливают степь, превращая грунт в непроходимое месиво, а белые пыльно-песчаные барханы в черные горки. От воды на вершинах барханов зацветает плесень. Все вершины покрываются пятнами чёрной С зелеными и белыми краями плесени. Степь зацветает. Так было всегда, сколько помнил Саблин. Вот только не помнил он, чтобы туч было так много. Он набрал жену. "Чего ты? Что случилось?" сразу встревожилась она. "Оким-нечастое звонил. Да ничего не случилось. Тучи гляжу тяжелые. Ты скажи Юрке, пусть насосы отключит. Дождь будет." О, Господи. Да уж додумались бы без тебя. Чего ты тревожишься? Ты не тревожься, Аким. нём. Мы ж не дурни, как никак, сами живем, когда ты в призыв уходишь. Это так. Он прощается с женой и пьет пиво. Да, к нему легко привыкнуть. Вкусное. Только вот привыкать нельзя. Ему оно не по карману. Теперь не до пива ему. Он надеется сына выучить на врача. Пошел, сел на кровать. Он поставил стакан на тумбочку, и там, возле баклажки, увидал клочок бумаги, который раньше не замечал. Взял его, а там было написано: "Панова". И все. Ну, и номер личного коммутатора. Не хотел он с этой бабой, с Пановой, и с этими двумя мужиками ехать за антенну снова. Да видно придется. Она ему лодку и, кажется, еще денег обещала. Он хочет все уточнить. Хочет поговорить с белокурой городской дамочкой, но откладывает все на утро. Да, утром поговорит. Все равно его не выпишут еще два дня. Торопиться некуда. Дринчуку и Хайрулину словно прилипли там наверху к пусковому столу. Сидят, ждут. Чего ждут? Саблин вздыхает. Граната уже должна долететь, а они молчат. Попали, не попали неясно. И тут на весь овраг заорал Жданок. Он по штатному расписанию боец радиоэлектронной защиты. Коптер! Сидел он рядом с Саблиным. Аким даже вздрогнул от неожиданности. Дрон-наблюдатель. Он замолкает, глядит в монитор, что у него на животе и снова орет. Юк 1.30, 670 метров, высота 720, идет к нам. Саблин не шевелится. Нет смысла. Он штурмовик, у него все подствольные гранаты либо осколочные, либо фугасные. А все стрелки у кого винтовки Т-2010 засуетились, снаряжают под стволы самонаводящиеся. Такой можно сбить коптер. 570, орёт Жданок. Эти проклятые гранатометчики все сидят, как приросли, заразы. Вот чего они там высматривают? Нет, не приросли. Теренчук наконец отрывается от прицела и орёт вниз не тише жданка. Промах! Гранату на стол! Гранату! орёт за ним Хайрулин. Саблен и Ерёменко снова скручивают новую гранату. Лёшка снова лезет на стену, а передает гранату Хайрулину. Последнее. Больше нет, вроде. Тут молча забирает у него гранату, укладывает на то место, где и положено лежать, докладывает. Граната на столе. Теренчук его не слушает. Он опять прилипает к прицелу. Коптер 400, орёт Жданок. Идёт к нам. Кто первый по дрону стреляет, кричит взводный. Носов, давай ты. Есть, коротко отвечает урядник и лезет наверх. Серёгин, ты второй бьешь, если Алексей не попадет, — Продолжает у Есть. Казак лезет по стене заносовым. Саблин снова садится на край своего окопа. Снова тянет сигарету. И курить не хочется. Да разве не закуришь тут? Дрон по их душу послали. К ним летит. Первый раз их мелкими минами вслепую засыпали. А теперь будут бить прицельно. И не восьмидесяткой. Теперь врежут как следует. Жди сто двадцаток. Триста сорок, орёт Жданок. Идёт с набором высоты, уже за тысячу перевалил. Пах. Негромко хлопнул подствольник, и небольшая ракетка полетела навстречу вражескому коптеру и не долетела ещё. А Жданок, глядя на свой монитор, орёт: Мимо! давай вторую, высота тысяча, до цели двести восемьдесят! Пах. Теперь стреляет Серёгин. Пара секунд. еще пара. еще. Есть накрытие, сообщает Жданок. Интересно. Видел он нас, спрашивает Возводный. А то нет, с каким-то радостным раздражением отвечает электронщик. Ложимся в могилке, ждем гостинцев. Все уже позабыли про гранатометчиков, а они, кажется, и не знали про коптер. Так и сидят за пусковым столом. И Циренчук кричит: "Тавсь! Отструи!» — Орёт следом за ним Хайрулин. Снова шипящая вспышка озарила овраг. Граната ушла. Всё! орёт на весь овраг взводный. гранат больше нет, отходим. Сейчас по нам жахнут. Казаки начинают собираться. Быстро. Бегом идут обратно. Саблен тоже встал. Кому охота под удар попадать? Гранатомётчики сидят. Теренчук ведет гранату. Это ни с чем не спутать. Его уже накрывало один раз таким. Кажется, что земля уходит из-под ног, и кажется, ветер какой-то неслыханной силы, и пыль с песком такая, что только глаза береги. Он валится на землю в падении, как успел, сам не понял, захлопывая забрало. Упал. Накрылся щитом. И тут же по щету забарабанили камни и куски сухого грунта. Снаряд, который летит в тебя, ты никогда не услышишь. И становится тихо. Только в коммутаторе голос взводного: "Раненые?" Наверху бахнул, Аким узнает голос Серегина. "К нам во овраг не залетел". Аким ждет ответа. "Слава богу, никто не отвечает", пронесло. Но это только начало. Значит, Серёгин прав. Раненых нет. "Уходим!" кричит в коммутаторе командир. "Все, все уходим бегом, казаки!" Саблин вскакивает, случайно поднимает голову, и камеры выносят ему на панораму картину. Оседает пыль. еще песок летит с неба с мелкими комками земли, а гранатометчики так и сидят у пускового стола. Первый номер не отрывается от прицела. Казаки уже бегут прочь по оврагу. Саблин тоже пошел, но оборачивается, смотрит на них. И тут новый удар. Аким опять падает, но на этот раз снаряд попал чуть дальше Аврага. Уходим! уже с надрывом орёт прапорщик Михеенко. Теренчук, Хайрулин, бросайте все! убегайте! Казаки бегут на север. Есть, вдруг радостно сообщает Теренчук, разгибаясь на конец у пускового стола. Накрытие. Они с Хайрулиным начинают снимать стол, но взводный орёт на них: «Бросьте его, Прыгайте оттуда бегом, бегом! Бегите, дураки!" орёт урядник носов. "Вилка, сейчас накроют!" Аким сам уже бежит. Но у него опять заедает левое колено, бежит, хромает. Да скорее идёт быстро. «Разве с неисправным коленом побегаешь? И опять удар. Взрывная волна догоняет его. Щит у него висит на спине, так его она толкает в щит. Он летит вперед, Дробовик теряет, мимо него в пыли и песке пролетают казаки. Живы! орёт взводный. Жив! отзывается Хайрулин. Живо, живо! отзывается Теренчук. Савлин чувствует себя нормально говорит в коммутатор Жив. Снова встает и ищет оружие. А дробовик песком присыпало. В темноте попробуй найди. Его быстро догоняют гранатометчики. Чего ты? орёт на него Теренчук. Беги! Сейчас, отзывается Аким, шарит руками в пыли. Не было такого, чтобы он оружие терял. Уходите! Уже едва ли не с истерикой кричит взводный: "Быстрее!" саблина орудие находит вскакивает бежит, хромает вслед убегающим изо всех сил бежит а за спиной снова ухает взрыв но далеко только горячий воздух его догоняет с песком он не останавливается снова бьет в землю снаряд уже ближе но волна не сбивает его с ног большой осколок зло шурша пролетает мимо глухо впивается в песчаную стену оврага. близко пролетел Он продолжает бежать вслед за своими сослуживцами, а за спиной снова поднимается фонтан из грунта. И опять пристрелялись артиллеристы. Каждый новый снаряд точно залетает во овраг. Но это все уже там, далеко за спиной. Когда сил бежать уже нет, он переходит на шаг. Он идет последним. Все его ждут, привалившись к стенам оврага. Только взводный стоит. «Ранен?» — спрашивает он, Да нет, вроде. А какого хрена копался там в песке? Чего дожидался? Дробовик уронил, говорит Саблен. Дурень, невесело вздыхает урядник Носов. А чего хромал? продолжает прапорщик. Колено барахлит, говорит таким, понимая, как это глупо звучит, он решает объяснить. Ходил к технику, вроде все нормально, а как нагрузку дашь, так мотор не тянет. Ох, и дурак ты, Саблен говорит взводный, но без злобы. А взрывы все рвут и рвут землю во враге. Прапорщик смотрит в ту сторону и командует: "Поднимаемся, казаки, валк нам идет, на север отойдем, к нашим". Взвод отступает к своим. Все целы, кроме двух, что были ранены в самом начале дела. Для взводного это главное, а взрывы все рвут и рвут овраг за их спинами. Но это уже далеко. Даже если и долетит осколок какой, так уже на излете будет. Брони ему не пробить.